43. Жизнь без страха. Дзи Юньхэ бегом пересекла рощу и взобралась на холм. Солнце освещало ее фигуру, пока она вглядывалась вдаль. Заметив, что Чан-и уже близко, Дзи прокричала совсем по-детски. «Чан-и! Чан-и! Давай скорее!» Тритон еще не видел ее в таком восторге. В долине и в плену печати десяти сторон Дзи Юньхэ хранила спокойствие. Она порой вела себя капризно, но никогда не теряла самообладания, А сейчас девушка взволнованно прыгала на вершине холма. «Смотри, смотри!» — показывала Дзиюниха пальцем. Чан И поднялся на холм и огляделся по сторонам. Кругом расстилались необозримые просторы, покрытые невысокими холмами. Их плавные очертания тянулись на тысячи лей. У самой линии горизонта врезались в небосвод, утопая в облаках горные исполины. Величественная картина повергла Чан-И в трепет. На фоне могучих гор и широких рек, под пологом бескрайних небес, все обретённое и утраченное теряло свое значение. Окинув растерянным взором необъятный мир вокруг, Дзиюньхе с дрожью в голосе спросила, сама не зная кого. «Разве небо и земля не прекрасны?» Чан И смотрел на девичий профиль. Дзи застыла на месте очарованная. Её ресницы и уголки губ едва заметно подрагивали, а душа ликовала. Казалось, девушка хочет впитать глазами явленную им двоим красоту. Чан И согласился. «Да, они прекрасны. Мне неприятен мир людей, но по нраву это раздолье». Склонив голову на бок, Дзи как будто вспомнила о чём-то. Не спуская глаз с Чаны, она отступила на два шага назад и принялась изучать своего спутника с небольшого расстояния. «Что случилось?» — недоумённо спросил Тритон. «Ты тоже?» «Тоже что?» «Тоже прекрасен, как эти горы и реки!» Чан И замер от неожиданности. Дзи Юньхэ прищурилась, расплывшись в улыбке. Не в силах вынести ее взгляд, Тритон отвернулся и уставился на далекие горы и высокие облака. Вскоре он не вытерпел и повернулся обратно. Не надо так больше говорить. Почему? Тебя можно неверно понять. Что можно понять неверно? Дзи Юньхэ была неумолима в своих расспросах. Обескураженный такой настойчивостью, Чан И выпалил ей в лицо: Что я тебе нравлюсь! Так оно и есть. Чан И опять растерялся. Я тебе нравлюсь? Конечно. У тебя прекрасное лицо и чудесный характер. Чан И ненадолго задумался. Вот оно что. Это все объясняет. Да чего же самоуверенная рыба? Дзиюньхэ рассмеялась и долго не могла успокоиться. Ты знаешь, как ты выглядишь, Чан И? Тритон осмотрел себя со всех сторон. Как человек? С точки зрения Чан И. В его ответе не было ни капли иронии. Сейчас Тритон действительно выглядел как человек. Дзиюньхэ покачала головой. Ты выглядишь как сказка. В тебе есть все, чем люди желают обладать. Ты прямодушен и тверд, нежен и силен. Ты похож на одну из прекрасных легенд. Девушка замолчала. Чаны подождал немного и уточнил: Я похож на сказку, и что из этого следует? В этот миг. Снизу донесся голос генерала в черных доспехах. Эй, выступаем! Цзи Юньхэ увидела, что вдали показались Цзи Чин Юй и Джулин в сопровождении солдат, и повернулась к Чан-и. Пора идти! Тритон кивнул. Не возвращаясь к прерванному разговору, он зашагал вниз по склону. Глядя Чан-и в спину, Дзи Юньхэ спустилась следом, пересекла рощу, перебралась через изгородь и вернулась к почтовой станции. Перед тем, как сесть в повозку, она остановилась и обратилась напрямую к Цзи Чиньюю. «Не могли бы вы уступить мне своего коня?» Не успел Джулин ответить категорическим отказом, как Цзи Чиньюю, улыбаясь, кивнул. «Хорошо?» Джулин возмутился. «Почему вы согласились?» «Покорители демонов редко выбираются за пределы долины. Почему бы ей не пересесть на коня?» Джжу обиженно губы. «Тогда садитесь ко мне в повозку». «Нет». Не глядя на генерала, Дзи Чин Юй забрался в повозку Чан И. Тритон молча посмотрел на Дзи Юнь и тоже залез внутрь. Девушка вскочила в седло и направила коня шагом вдоль казенного тракта. Она жадно всматривалась в далекие пейзажи и отвечала приветливой улыбкой на любопытные взгляды прохожих. Дзи Юньхэй ехала рядом с повозкой Чан-И. Ветер развивал занавески на окнах экипажа. Время от времени девушка отвлекалась от местных красот и путников, прислушиваясь к тому, что происходит внутри. Мужчины сидели друг против друга. Чан-И, прикрыв глаза, молчал. Цзи Чан-Юй довольно долго изучал своего спутника с явным интересом и, наконец, нарушил молчание. Подводный народ крайне упрямый и несговорчив. Они скорее умрут, чем покорятся. Миру еще не доводилось видеть украшенных тритонов. Что она с тобой сделала, чтобы приручить? Зию нихай не удержалась и бросила в повозку быстрый взгляд. Занавески раскачивались из стороны в сторону, и девушка увидела лишь руки Чан И, которые неподвижно лежали у него на коленях. Лицо тритона не попало в поле ее зрения. Она не приручила меня и я не заявляла о покорности. «Правда?» — Дзи Чан Юй улыбнулся. «Тогда, боюсь, нужно развернуть кортеж обратно в сторону долины». «Не нужно. Я сказал, что не причиню вреда принцессе из рода людей». «Значит, ты покорился?» «Я защищаю одного человека». Чан И не покорился и не признал поражения. Он защищал Дзи Юньхэ посреди чуждого ему мира, единственным доступным ему способом». Опустив глаза, Дзи Юньхэ потрепала по холке коня. «Почему? Ты сознательно сделал свой выбор?» — не отступал Дзи Чэнь Юй. «Да». Больше Чаны не отвечал на вопросы. Приподняв поводья, Дзи Юньхэ обогнала повозку. Всматриваясь в убегающую вдаль горную дорогу, девушка улыбалась. «Наступила ночь». У повозки Джулина сломалось колесо, поэтому кортеж не успел доехать до постоялого двора. Было решено разбить временный лагерь в горах. Дзи Юньхэ оценила местность и пройденный путь, размышляя над тем, найдет ли их Линьха Ацин. Маршрут кортежа был очевиден, однако до почтовой станции они не добрались. Возможно, следовало оставить какой-нибудь знак, чтобы навести Линьха Ацина на след. Пока Дзи Юньхэ думала... К ней подошел Чан И. «На что смотришь?» «Так, ерунда. Они установили шатры?» «Да. Тогда пойдем. Солдаты конвоя расположились поодаль. Для Дзи Юньхэ, Тритоны и двух сопровождающих поставили отдельные шатры, выстроив их в один ряд. В крайнем слева расположился джижулин, шатер рядом занял Дзи Чэнь Юй. Дзи Юньхэ после недолгих раздумий выбрала шатер около Дзи Чэнь Юя, решив, что если услышит посторонние звуки в соседних шатрах, то сможет взять ситуацию под контроль. Как и ожидалось, Чан-И не стал спорить о месте ночлега и покорно направился в отведенную ему палатку. Перед тем, как тритон скрылся внутри, Дзи Юньхэ окликнула его. «Чан-И!» Глядя на Чан-И, Дзи Юньхэ внезапно почувствовала горечь разлуки. Возможно она видит тритона последний раз в своей жизни. Девушка одернула подол его одеяния. У тебя на одежде складки. Спасибо Чан и повернулся, чтобы уйти, но девушка снова позвала его по имени. Чан и Они стояли и смотрели друг на друга при свете костра. Дзииюньх улыбнулась. Сегодня я чувствовала себя счастливой и свободной. Потому что уехала из долины? И поэтому тоже. Я сегодня вдруг поняла, чтобы обрести свободу, не нужно далеко уезжать. Нужно перестать бояться. Я прожила этот день, не ощущая страха». Улыбка Дзи Юньхэ оказалась заразительной. Глядя на нее, Чан И тоже едва заметно улыбнулся. «У тебя еще будут такие дни?» «Да, непременно». Дзи Юньхэ подняла руку, и погладила Чан-И по голове. «И у тебя они тоже будут. А еще тебя ждет свобода, счастье и жизнь без чувства страха». Дзи опустила руку. Чан-И уставился на девушку в недоумении. «У меня же ничего не болит. Если погладить, здоровье прибавится». Дзи помахала ему рукой на прощание. «Спокойных снов. Дзиюньхэ ушла к себе в палатку. Перед тем, как опустить полок, она окинула взглядом опустевший лагерь и глубоко вздохнула. «Чан-И — это прекрасная сказка», — напомнила она себе. «Красоте полагается жить вечно». Сказка Чан-И еще не подошла к концу.